Глава ш е с т а Казан знакомится с Джоанной. На опушке леса старый Пьер Редисон развел костер. Волчьи клыки оставили на его теле десяток кровоточащих ран. В груди поднималась давнишняя тупая боль. Он знал, что она означает. п о л е н а за поленом Пьер наносил дров.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 Неясный след был скорее похож на широкую борозду, и Пьер р е д д и с о н пошел по ней, ожидая в конце концов найти не живую собаку, а труп. А Казан в это время лежал, н а с т о р о ж е н н о прислушиваясь, в том защищенном месте у опушки леса, куда приполз после схватки. Сильной боли он уже не испытывал, вот только ноги совсем не держали его.